Из полтавской службы стих на «Враг креста Господня» пели явно при всех на подпитках к лицу Феодосия Архимандрита Невского. Дивлюсь, батюшки, за что любит Федоску? Разве за то, что вносит в народ лютерские обычаи и разрешает на вся? Сущий есть афеист, воистину, враг креста Господня. Экова Плута тонкого мало я видал. Политик зла явно не сотворит, Только надобно с ним обхождение иметь опасное И жить не явно в противность, но лицемерно, Когда уже так учинилось, что у него под командою быть. Жалость дому твоего снедает, мя Божий, Убоялся и вострепетал, Да не погибнет до конца на Руси Федоска Ересиарх, и ему подобные начали явно всю церковь бороть, посты разорять, покаяние и умерщвление плоти в некое боснословие вменять, безженство и самовольное божество в смех обращать и прочие стропотные и узкие пути жестокого христианского жития в стези гладкие и пространные изменять. Всякое развратное и слабое житие иметь учат смело. И с имлайнем любителей мира сего в такое бесстрашие и сластолюбие приводят, что многие и в эпикурские мнения впали. Ешь, пей, веселись, по смерти же никакого воздаяния нет. Иконы святые идолами называют, пение церковное, бычачьим рыком, часовни разоряют, а где стены остались, табаком торговать, бороды брить попустили. Чудотворные иконы на гнойных телегах под скверными рогожами нагло во весь народ, ругающийся, увозят. На все благочестие и веру православную наступили, но таким образом и претекстом, будто не веру, а непотребное и весьма вредительное христианство в соеверии искореняют. О, сколь многое множество под сим притвором людей духовных истреблено, порастрижено и перемучено! Спросишь, за что? Больше ответа не услышишь, кроме всего, Суевер, ханжа, пустосвят негодный. Кто посты хранит, ханжа. Кто молится, пустосвят. Кто иконам кланяется, лицемер. Сие же все делают Такою хитростью и умыслом, Дабы вовсе истребить в России Священство православное И завесть свою новомышленную люторскую да Кальвинскую беспоповщину. Ей нечувствен, кто не обоняет в них духа афейского. Когда малый недуг сей люторства расширится и от многих размножится и растлит все тело, тогда что будет, разумевай? Было бы суслице, доживем да и добрашки.